Глава седьмая. Долгие сборы. «Я еду на фронт», — заявила я Тому, когда мы вернулись в здание Треста. Тот открыл было рот, чтобы возразить, но посмотрел мне в глаза и передумал. Она с вообще заявила. «Наконец-то! Я с тобой!» Я недоуменно взглянула на неё, и подруга тут же пояснила, обведя окружающую обстановку рукой. «Это вот всё не твоё. Сидение в кабинетах, заседания и указы. Ты чувствуешь себя в своей тарелке, только когда ты на острие, в гуще событий. Я уже который день наблюдаю, как ты вянишь. Не знаю, что тебе надо сделать, но уж точно не покрываться плесенью во дворце». Однако я была не настолько безумна, чтобы прежде чем отдать распоряжение о подготовке моего поезда в сторону линии фронта, не выслушать ещё и миру. Она, увы, Была не столь оптимистична. Ты же понимаешь, что организовать покушение на тебя, когда рядом идут боевые действия, расплюнуть. Якобы шальная пуля от снайпера ни у кого не вызовет подозрений. Для этого им нужно подготовиться. Я надеюсь, что буду достаточно непредсказуема для врагов. К тому моменту, как они отправят мне вслед убийцу, я уже окажусь в другом месте, где пока и сама не знаю. Мира нахмурилась и привычным жестом подбоченилась, засунув большие пальцы за широкий кожаный пояс. «Ты понимаешь, что, оставив столицу, только усилишь сторону, которая играет против тебя? Я чувствую, что если останусь здесь, то потеряю всё королевство, и тогда будет неважно, кто на какой стороне играл». Она поморщилась. «Я буду рядом», — зачем-то добавила Наста, Я от самых больших глупостей уберегу». «Кроме того, одного убийцу я уже заколола». Хоть подруга и бравировала этим фактом, я чувствовала, что первое в жизни убийство ещё мучает её и снится ночью в кошмарах. Мира тяжело вздохнула и посмотрела в потолок. Я опять почувствовала себя, как тогда в тресте, когда та была грозным начальником агентурного отдела, а мы с Настей её нашкодившими сотрудниками. «Ладно». Помимо армейской охраны из гвардейцев, я представлю к тебе ещё пару незаметных телохранителей, в которых уверена. Я тут тебе ещё кое-что хотела сказать по поводу как раз того покушения. Внимательно слушаю. Краем глаза я заметила, как вздрогнула Наста. Я почти уверена, что убийца был не отсюда. Не от Казимира и не от Треста вообще. «Ну, ты же понимаешь, что я всё же спрошу, почему ты так думаешь?» «Местные спецы, то есть мои новые подчиненные, неделю назад отметили группу людей, что наводили странные справки в городе. Я видела их снимки. Один из этой подозрительной группы — как раз тот, кто вломился к тебе с кинжалом. То есть их пасли здесь, подчиненные Казимира, а сам барон даже отдал приказ о задержании». Но эти неизвестные к этому моменту уже свалили из города и больше тут не появлялись. Всё? Я даже не начала толком. Посла их контрразведка, потому как в одном из них опознали имперского агента. Собственно, потому барон распорядился их арестовать. Причём, имея в виду, что имперец — это не тот, кого вы убили. Данный агент слишком опытен, чтобы лезть самому, и он послал кого-то попроще. Скорее всего, он и есть мозг операции. «Имперцы?» — удивилась я. «Именно. То есть тебя тут на горизонте ещё не возникло, а группа убийц уже отправилась в путь, так что вряд ли они действовали в связке или в интересах местных аристократов. Группа прибыла в Прагу за четыре дня до твоей присяги в мраке, когда никто не знал, где ты находишься, и покинула город сразу после твоего появления в красном плаще на балконе». Даже местная разведка узнала о возвращении Красной Королевы позже них. Что уж говорить о пражской знати. Вероятнее всего, речь идёт о связке имперских шпионов и кого-то из мрака. «Всё ещё хуже, чем я думала», — пробормотала я. «Погоди, это опять ещё не всё, сладенькое напоследок. У разведки сложилось впечатление, что искали-то они. Не тебя, а Насту». Они наводили справки именно о ней, да и крутились больше у её дома. Твоя квартира их не интересовала вообще. Ну, это легко объяснить. Я-то перекати поле, ещё поеди найди. А Наста всегда рядом со мной. Я не настолько уверена в этой версии, — дипломатично произнесла Мира. В любом случае, это пока никак не влияет на организацию твоей поездки на фронт, которой я теперь займусь. Рекомендую отбыть завтра в полдень. Раньше я не успею всё организовать, а позже уже есть риск, что информация дойдёт до наших врагов, и они успеют что-нибудь предпринять. А что тут планировать? Я просто перемещусь и всё. Ты, кажется, забываешь, что для обычных жителей способности ныряльщиков должны оставаться в тайне. Да, ты эффектно появилась на площади, породив уже кучу теорий. Но регулярно демонстрировать своё умение на публике — так себе идея. Марка тоже бы не одобрил. «Официальный визит королевы в войска — это официальный визит королевы. Он должен подаваться соответствующе. За твоими перемещениями следит вся пресса». Я смутилась и в задумчивости потёрла кончик носа. «Может быть, королевам привычно, что советники умнее их, но мне как-то от этого было стыдно». Могла бы и сама додуматься. И что, ты предлагаешь тащиться туда сутки на паровозе? Нет, это слишком опасно. То есть паровоз-то поедет, но ты перенесёшься в вагон в момент прибытия состава к станции у линии фронта. Если с поездом что-то случится по пути, то мы скажем, что ты в него попросту не села. Так что завтра утром вы обе садитесь в королевский вагон, тут же переноситесь оттуда в любой безопасный мир и возвращайтесь обратно к десяти утра следующего дня. Но там же прислуга, которая быстро поймёт, что в купе никого нет. За это не беспокойся. Точность прибытия поезда я тоже обеспечу». Возразить мне было нечего. Звучало действительно крайне разумно, по -мировски. Возможно, она и хотела бы, чтобы всё прошло тихо и незаметно, но пресса как-то пронюхала про подготовку королевского поезда и моё отбытие на фронт превратилось в дурацкое шоу с репортерами, публикой, возвышенными речами и прочим пафосом. Том откровенно радовался, ибо поездка должна была поднять рейтинг в глазах народа, до сих пор относившегося ко мне с большим подозрением. Зато министр обороны был явно недоволен. Раза два хотел отговорить меня, да только я так и не дала ему возможность пообщаться со мной наедине. Его доводы меня не интересовали, И даже почему он действительно не хотел, чтобы я видела то, что творится на фронте, тоже было понятно. Как только поезд тронулся, я попросила принести нам с Настой большой чайник зелёного чая с жасмином и три стакана. И на всякий случай сообщила стюарду, что беспокоить меня не надо до самого конечного пункта. Ни едой, ни кипяточком, вообще ничем, королева изволит почаёвничать и крепко спать до прибытия. Не знаю, инструктировала ли его Мира, или он просто хорошо знал своё дело, но никакого удивления на его лице не промелькнуло. Просто кивнул, и всё. На что же убить целые сутки? И тут я вспомнила об идеальном месте для этого, в моём японском домике, где я нашла меч. Каждая пара минут, проведённая там, означала чуть ли не полчаса в других мирах. Я плеснула чуть чая в один из стаканов, остальные два вручила Насте, Прихватила чайник и перенесла нас прямо на каменную дорожку перед домиком. «Ого, красиво как!» — Наста огляделась. Тут по-прежнему царила огненно-красная осень, и лес пылал алыми и жёлтыми оттенками. Думаю, вернись я сюда через год, всё равно встречу всё тот же пейзаж. Хотела бы я знать, что за ландшафтный художник оформлял это место. Подозреваю, что и летом оно должно быть не менее прекрасно, но сейчас тут хотелось рисовать, писать стихи и медитировать. Жаль, что я ничего из этого совершенно не умела. Мы подошли к домику. Наста уже сделала первый шаг на ступеньке, но я остановила её. Что-то тут было не так. Я помнила это место другим, что-то изменилось». Пока мы не вошли на ступеньки, я не видела, что там с алтарём, с которого я когда-то стащила свой меч, но и отсюда ощущала, что домик поменялся. Внезапно меня осенило. Внутри был идеально чистый пол. Когда я приходила сюда за мечом осенью, то определила, что домик заброшен по толстому многолетнему слою пыли и сухих листьев на каменном полу. А сейчас он блестел чёрным сланцем, так как будто его помыли час назад. Тут кто-то был. С одной стороны, логично, и ничего страшного в этом не было. Это же не замок вне времени, что существует изолированно от любых миров. Тут где-то за горами и лесом живут люди, которые могли приходить и ухаживать за домиком. Но сюда мог заявиться и хозяин меча. Например, увидеть, что тот исчез, и разгневаться. С одной стороны, чёрный клинок вроде как мой и всегда принадлежал Красной Королеве. Но откуда-то он в этом домике взялся. Кто-то же его туда положил. «Что не так-то?» — раздражённо спросила Наста. «Подожди, давай я первая. Тут кто-то побывал после моего последнего визита». Наста тут же обернулась и внимательно оглядела окрестности, положив руку на эфес-шпаги. Я поднялась по ступенькам внутрь. Когда я уходила в прошлый раз, то на накрытым алой шёлковой тканью чёрном алтарном камне Ничего не было. Сейчас там лежало металлическое кольцо. Я оглядела домик. Больше никаких изменений в этой небольшой комнатке не произошло. Кто-то просто убрался тут и положил новую странную вещь. Хотя на вид простое украшение — металлическая змейка, кусающая себя за хвост. Сделано кольцо было из синеватого металла с побежалостями, отливающими то в фиолетовый, то в зелень. Непонятно только для чего оно. Диаметр был сантиметра три, для браслета узко, для пальцев широко. «О, ура, Боросик!» — произнесла Наста, заглянув мне через плечо. «Почему-то мне кажется, что это очередное послание мне. Только вот от кого оно и что оно значит?» — задумчиво пробормотала я. «Может, опять от тебя самой, из прошлого будущего?» «Да нет. Там были явные подсказки, связанные с моей личностью». А тут непонятная фигня, которую я в первый раз вижу. Да и не могла же Красная Королева, я или другая, заявиться сюда одновременно с тем, как я уже жила в тресте. Ну да. Ну, значит, это не послание тебе, а просто кто-то оставил в храме подношение. Не воспринимай всё на свой счёт. С этим поспорить было сложно. Мы поставили чайник и стаканы в подстаканниках прямо на алтарь. Я быстро смоталась на землю в какое-то японское кафе, спёрла оттуда два деревянных стула, более-менее подходящих к обстановке, и мы уселись пить чай. «Вот скажи, а как ты убеждаешь Марка с тобой согласиться? Ведь он каждый раз возражает против твоих решений, а потом соглашается. Что ты такое ему говоришь?» — спросила вдруг Наста. «Что, у тебя с Томом конфликт на эту тему?» «Ещё какой!» Он упёртый, как баран в некоторых вопросах. Не согласен, и всё тут. С чего он вообще решил, что имеет право за меня решать, куда мне ехать и что делать? Он просто за тебя боится. Да, но Марка за тебя тоже боится, однако отпускает. Даёт охрану, заботится, но принимает твоё решение, потому что оно твоё и только твоё. А о Том считает, что вправе указывать. Не поедешь, говорит, ты на линию фронта, и всё тут. Хм, зря он так. Естественно, я после такого просто не могла не поехать. Поругались мы с ним жутко на эту тему. И уже не в первый раз такое, ничем его не переубедить. Я даже не знаю, что посоветовать. То, что ты умеешь за себя постоять, очевидно. Может быть, он в конце концов смирится, поняв, что тебя не исправить. Или мы в вконец разругаемся и разойдёмся, — вздохнула она. Даже не вздумай, вы же любите друг друга, и это очевидно. Просто сейчас такой момент, сложный. Но так будет не всегда. Настанет и спокойное время, время мира. Главное — пережить трудности, и у вас не будет больше повода для разногласий. Ты идеалистка. Повод найдётся всегда. Если не научиться находить взаимопонимание, то будем ругаться постоянно. А насчёт лучших времён, мне кажется, что это фантазии. Все времена одинаковые. Почему? Не всегда же нас будут пытаться убить, идти на нас войной, плести интриги. Будет и период спокойствия. Рядом с тобой нет. Ты хочешь сказать, что причина всех бед я? Изумилась я. Нет, конечно. Но я не могу представить тебя в мирной жизни, готовящей на кухне блинчики для мужа, вышивающей на пальцах и вытирающей попки малышам. А ведь даже королеве в обычной мирной жизни придётся заниматься чем-то вроде этого. Ты скисла, просто просидев пару дней во дворце без дела. И это в момент, когда тебя готовились свергнуть. А представь, что твой день похож на сотни таких же до этого, и ещё много лет будет то же самое. Только быт да приятные однотипные королевские заботы. Ты выдержишь? Вот, к примеру, скажи, до всех этих событий там, в своём мире, ты чем занималась? Я задумалась. Сразу после выпуска из школы я сбежала из родного Сумкина в Москву. Сменила несколько работ, пока не стала личным помощником большого босса в Москва-Сити. Назвать ту жизнь спокойной язык не поворачивался. Я носилась, как белка в колесе. Падала на матрас, мёртвая от усталости за полночь, вскакивала в 5-6 утра и опять мчалась на работу. И даже при такой нагрузке, сразу как только появилась возможность сбежать в другие миры, на встречу приключениям. Я не сомневалась ни секунды. Да, я могла врать себе, что потеряла работу и дорогу домой из-за стечения обстоятельств. Но на самом деле понятно, что это был полусознательный выбор. А что будет, когда всё уляжется? Ну, вдруг мы победим врагов и заживём счастливо, как предрекает Наста. Что я буду делать тогда? Слушать ежедневные доклады какого-нибудь плешивого пясда? Сидеть на смешном стуле на балконе во время ежегодных парадов и подписывать тонны бумажек? Возможно, что ещё действительно растить детей с Марка. Говорят, что люди находят в этом смысл, который мне пока сложно было представить. Верю ли я в такую жизнь? Нет. А что тогда? Мне суждено умереть молодой или всё время существовать в таком же напряжении, как сейчас? Можно ли это выдержать? Или всё-таки мне нужно измениться и научиться не превращать свою жизнь в бесконечную битву? Твои слова пугают. Жить в бесконечном сражении я не готова. От этого опускаются руки уже сейчас. Я про это не говорю. Просто тебе нужно найти себя и то, ради чего жить. Наста вздохнула. Да и мне тоже. «Сейчас ты мечешься без цели. Это понятно, мы удираем от одной опасности и вляпываемся в другую. Времени подумать просто не остаётся. Но так долго продолжаться не может. Если ты не знаешь, куда идёшь, то всё так и будет продолжаться. Корабль, который не знает, под каким углом ставить паруса, будет подвержен всем ветрам сразу, и ему останется только метаться или кружить на месте. Мне Том это иногда говорит. И этот аргумент крыть нечем». Что говорит? Спрашивает, зачем это всё, чего я хочу добиться. Да, помочь тебе — это понятно, друзья так и поступают, но кроме обязанностей друга в жизни должно быть что-то ещё. Кто я? Оперативник Треста? После всего, что было, да не смешите. Я, конечно, адреналиновый наркоман, рисковала каждый день и ловила кайф от работы оперативника, но после предательства отца что-то сломалось. Я не хочу больше работать ни на кого. Даже на меня? Если бы ты обозначила цели, то, ради чего мы все будем биться, то я бы взглянула на них и решила, хочу ли я этого. А сейчас — не знаю. Ты что, решила уйти? Напряжённо спросила я. Нет, точно не сейчас. В такой ситуации друзей не бросают. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Но когда всё закончится, прежде чем ты встрянешь в новую авантюру, подумай. Нужно ли тебе это? И вообще, что тебе нужно? А я подумаю, хочу ли я воевать за твои идеалы, или мне стоит начать искать свои. Я отвернулась и посмотрела в дверной проём на опадающие листья. Алые кусочки пламени под порывами лёгкого ветерка кружились в последнем танце, прежде чем лечь гнить на траву. Что-то кончается. Осень всегда навевала на меня мысли о смерти. Говорят, что японцы, сидя под сакурой, размышляют о бренности бытия, о том, что жизнь скоротечна, как эти цветки, и всех нас словно прах когда-нибудь унесёт ветер. На меня же так всегда действовала золотая, в данном случае алая осень. Сейчас я почувствовала внутри леденящую пустоту. Всё заканчивается, и наша тесная дружба, видимо, тоже. Наста -то найдёт себя вместе с Томом, это логично и правильно. Я пойду дальше, куда я пока не знала. Если Казимир врет, то отправлюсь исправлять прошлое. Если он прав, то бесследно сгину в пучине грядущих событий. В любом случае, в счастливом будущем, где все будут жить-поживать, мне места нет. Какое там было указание у Марка? Главное, не влюбляйся. Кто-то, я или предыдущая королева его пожалели. Любовь к обречённому, к смертельно больному приносит только страдания. Я посмотрела на свой нетронутый стакан с чаем. Вот и поговорили. Рыжая неожиданно вывела в поле моего зрения таймер, показывающий местное время в мире треста. Поезд уже подходил к станции. «Собираемся», — вздохнула я. «Пора возвращаться». Наста собиралась взять стаканы, но я её остановила. «Оставь. Когда мы придём сюда в следующий раз, может, и чай не успеет остыть. Допьём. А если появлюсь тут одна, то буду сидеть и вспоминать этот разговор». Я взяла Насту за руку, привычно потянулась сознанием за нитью перехода, и не нашла её. Кто-то вылил чай, в отражении которого мы нырнули. Внутренний голос уже орал мне, что это значит, что в купе вошли чужаки, и лезть туда не надо. Но я всё равно склонилась над стаканом на алтаре, представила интерьер королевского купе. И опять ничего. Я растерянно взглянула на Насту. «Что случилось?» — насторожилась она. «Я не могу переместиться». «Это эффект этого места такой?» «Да нет, я же здесь была неоднократно, даже когда была совсем неопытной ныряльщицей. Мало того, что нить нашего переноса сюда прервалась». Так я и просто в интерьер-купе не могу нырнуть. Попробуй куда-нибудь ещё. Я легко перенесла нас на заснеженную набережную Москва-Сити. нас от неожиданности вздрогнула и прикрыла уши. Меня бы с непривычки шум большого города тоже оглушил. Я нагнулась и зачерпнула немного снега в ладонь. Вот видишь, всё окей, проблема с поездом. Ты знаешь место, куда мы должны были приехать? «Нет, я в районе Отводска никогда не была. Кроме названия станции, ничего не знаю». «Так что ещё может привести меня в нужное место, где сейчас стоит поезд, если вагон больше точкой привязки не является?» В памяти всплыло лицо стюарда, точно. Я схватила Насту за руку, кивнула ей, взглянула на лужицу на ладони и представила лицо стюарда.